Глава сороковая. Рита. Отец испортил всё, что только было можно. И если до этого я пыталась принимать его выходки, то сейчас готова была броситься свирепой кошкой, заставить его почувствовать всю ту боль, что испытывала сама. А начиналось-то как хорошо. Папа ушёл на работу, но в три часа дня вернулся, заявив, что его подменяют, что он договорился. Я очень расстроилась не говоря ни слова, молча ушла к себе в комнату. Только я уселась на кровати, собралась написать Вите, что не смогу провести с ним вечер, как отец вдруг влетел в мою спальню. «Я смотрю, ты не особо-то рада моему возвращению», прорычал он, выхватив из моих рук сотовой. «Опять собираешься с этой своей вертихвосткой гулять? Хватит!» «Пап, при тут Наташа?» Я подскочила на ноги. «А при том...» Эта ветреная девица связалась с каким-то бандитом. «Не называй её так!» — крикнула я, сжав руки в кулаки. Тут и мать на пороге нарисовалась. «Рита, прошу, мы с отцом волнуемся. Я видела этого парня. Он выглядел жутко». «Это её выбор. При тут я?» Искренне не понимала я. «Моя дочь не для панели росла!» — взвыл отец, побледнев от гнева. «Ну да» усмехнулась я. Мои нервы были уже на пределе. Твоя дочь росла, чтобы быть мешком и личной боксерской грушей. «Ах, да, конечно. Ты же у нас собирался вечно злиться на своего бывшего лучшего друга. Только время не стоит на месте, пап. Ты зациклился на своих «хочу». Мы твоя семья, а не прислуга». В ответ отец отвесил мне пощечину. Сильную, жесткую, полную ненависти и раздражения. Моя щека горела, Глаза наполнялись слезами, но я сглотнула и назло ему улыбнулась, ощущая во рту металлический привкус. «Паша! Паша!» вскричала вдруг мать, встав между ним и мной. «Успокойся, прошу тебя! Она же ребёнок!» «Ребёнок без мозгов, раз такие вещи своему отцу говорит!» «Да чтобы ты понимала!» кричал папа, пока мама силой выталкивала его из комнаты. Я упала на кровать, уткнувшись носом в подушку, и дала волю слезам, так настойчиво рвавшимся из сердца. Ревела долго, часа два, не меньше, да и коты и дрожи в коленках. Проклинала отца, мысленно желала ему всего худшего, мечтая сбежать из проклятой клетки, в которую родители посадили меня. За рыданиями я не заметила, как уснула. Проснулась, когда на часах уже было десять вечера. Вставать не хотелось, лежать бы ничком до утра или до следующей жизни. Однако в дверь тихонько постучались. Мать скользнула в комнату и попросила помочь ей с Мотей. Отец вышел в магазин за горошком. Вроде немного успокоился, да и праздник никто не отменял в её понимании. «Мам, где мой телефон?» Первым делом спросила я. «Не знаю». Пожав плечами, отозвалась она. «Мы направились на кухню». Я мельком глянула на брата, зевавшего, сидя в кроватке. «Тогда дай свой», — потребовала я, представляя, как Витя должен быть обижен на мой поступок. Любой бы обиделся, а тут еще и Новый год, особенный день. Мне было до слез стыдно и обидно. Я изо всех сил старалась держаться, чтобы не разреветься по новой. «Зачем?» — глянула на меня мать, уходя в зал. Тут её мобильный как раз зазвонил, и она отошла поговорить. Улучив момент, я вышла на балкон, открыла окно и подняла голову к небу, на котором не было ни единой звёздочки. Хоть волком вой. Внутри всё будто кровоточило от безысходности. Во дворе раздался лай собак. Да такой грозный, словно они встретили страшного врага. В голове пронеслось. А что, если там отец? Что, если он возвращался домой, а они окружили его? готовятся наброситься, демонстрируя белые острые клыки. Эта картинка показалась мне настолько яркой и естественной, что я допустила слабость поверить в неё. Закрыв глаза, я прислушалась к звукам, исходившим со двора. Что было бы, не приди домой отец этим вечером? Я бы стала счастливее, смогла бы, наконец, сорвать с себя оковы, которые давили на протяжении стольких лет. Однако никаких шагов или криков я так и не услышала. Только шелест снега, что легко накрывал собой холодную землю, лай собак и унылое зимнее безмолвие, будто воплощение чего-то зловещего. Может, стоило накинуть куртку на плечи, выбежать на улицу и проверить, нет ли там в самом деле отца. Однако эта мысль — показалась мне настолько неестественной, в какой-то степени даже дикой, словно если я выйду и помогу ему, так и не смогу однажды вдохнуть полной грудью и обрести свободу. «Рита!» — крикнула мама, и я оглянулась. «Сейчас отец вернётся! Прошу, не выводи его из себя!» Мой взгляд вновь устремился к чёрному ночному небу, что влекло больше, чем родной дом и семья. «Если там внизу отец...» «Нет», — покачала я головой. «Там никого нет. Да и отец никогда не боялся собак. С ним бы ничего не случилось». С моих губ слетел тяжёлый вздох. «Наверное, я была глупой, рассчитывая на счастливый вечер в компании с Витей. Наверное, я уничтожила в прошлой жизни целую планету, раз в этой судьба решила так отыграться на мне». Закрыв окно, я вернулась на кухню, и протянула ладонь в надежде, что мать пойдёт навстречу и даст телефон. Хотя номер Шостакова я не помнила, но могла попробовать написать ему в соцсетях. Да что угодно сделать, лишь бы дать о себе знать. «Зачем он тебе? Кому ты собралась звонить?» «Витя», — честно сказала, решив, что скрывать больше незачем. «Витя?» Лицо мамы вытянулось и помрачнело. мам «Дай, пожалуйста, он ждёт меня. Он может подумать, что я нет!» Категорично заявила она. Отказ был словно удар для меня. Женщина, напротив, вдруг перестала видеться мне родной и любимой. Мы будто оказались по разные стороны баррикад. «Что?» «Нет, Рита, этот мальчик тебе не подходит. Разве не видишь, что происходит с отцом?» «Он чокнулся!» Крикнула в сердцах я, и губы предательски дрогнули. «Маргарита!» Теперь мать повысила голос, явно не ожидая услышать от меня правду, на которой мы обе пытались закрывать глаза столько лет. Тут в коридоре щелкнул замок и скрипнула старенькая дверь. Мама с мольбой взглянула, прося забыть обо всем, уйти в свою комнату и продолжать делать вид, что ничего не произошло. Однако сегодня настал предел моего терпения. И если тогда в детстве отвержение казалось спасением для Вити, то сейчас не было ни единого оправдания моего поступка. Сердце стучало, словно обезумевшее. Я ломала пальцы, ощущая, как дрожат мои колени. Мне было не страшно, нет. В голове мелькали тёплые воспоминания, связанные с шестаковым, И эта неизменная улыбка, в которую я влюбилась ещё в детстве. Рядом с Витей я оживала. Рядом с ним Небо окрашивалось в невероятные краски. Наверное, поэтому эмоции взяли вверх, заставили выскочить в коридор, накинуть на себя куртку и под шокированным взглядом отца выбежать из дома. Он что-то кричал вслед, угрожал, но я не остановилась. Жизнь — это всегда битва. Иногда с самим собой, иногда со своими родными, а порой и с целым миром. Если вспыхнула решимость, нельзя останавливаться. Ведь за решимостью всегда тенью ходят сомнения. Вариантов особо не было. Я просто заскочила в подъезд к Наташке, не представляя, дома она или нет. Однако, к счастью, наткнулась на неё тут же. Она сидела на ступеньках второго этажа. Краснова поправляла макияж, разглядывая себя в маленькое карманное зеркальце. Увидев меня, Ната ясное дело удивилась. «Ты чего тут?» «Всё плохо», — выдохнула я, усаживаясь рядом. «В смысле?» И я рассказала без утайки о событиях сегодняшнего дня, да и о предыдущих. Наташка только и успевала, что качать головой и отпускать грубые ругательства. Она ненавидела моего отца так же сильно, как и своего. Мы были истинными подругами по несчастью. «Мне нужно как-то связаться с Витей!» — взывала я, обхватив себя руками, чтобы защититься от холодного ветра что дул из разбитого окна за нашими спинами. «Слушай, а поезжай вообще к нему. Погоди, найдём только его в соцсетях и напишем. Пусть проявит свою мужскую сущность. Повод отличный!» Загорелась Краснова очередной идеей. Нет, конечно, я не планировала загружать своими проблемами Шестакова. Да и что он мог сделать? Однако правда хотя бы объяснит ему мой поступок. Надо было давно признаться во всём рассказать ничего не утаивая. Вечно мы откладываем на потом самые важные разговоры, боясь остаться непонятыми, боясь, что нас не примут. Но я убеждена, что мой Витя поймёт и поддержит. Надежда придавала мне уверенности. «Ой, эм...» — замялась вдруг Наташа. Я скользнула взглядом на экран телефона и тоже замерла, заметив знакомые лица. «Это же... Смирнова...» «Они что, вместе?» — прошептала я, и горло свело спазмом при виде свежей общей фотографии. Там были ребята из баскетбольной команды, девчонки и Витя в самом центре. На его губах играла легкая улыбка, с шеи свисал дождик, прикрывая расстегнутую белую рубашку. Мне сделалось дурно. «Видимо, в общей компании», — хрипло отозвалась Ната, приближая фотографию. А я думала, я сжала перед собой трясущиеся руки. Рид, да может, он просто к ним заехал? Не обязательно, что он туда к этой двинул. Наверное. Я закрыла глаза, они горели от слез. Давай все равно напишем ему, что с телефоном проблемы. Эй, он же мог, не знаю, подумать, что ты продинамила его. Да, мог. По моей щеке скатилась горькая слеза но сил смахнуть её у меня не было. Казалось, я медленно разрушаюсь, а счастье, что строилось по крупицам, сгорало, как бумага, оставляя после себя лишь пепел. Рид да ты чего? Девочка моя, прекрати! Всё будет хорошо, слышишь?» Наташка потянулась ко мне и обняла за плечи. Она что-то говорила. Я покорно кивала ей в ответ, не верю уже ни во что. Наверное, то была интуиция или чутьё, но я вдруг поняла, что сегодня отец забрал у меня Витю. Забрал навсегда.